Глава пятая «Ты как?» — поинтересовалась Дэви за завтраком. «Нормально?» Алиса кивнула. С момента пробуждения ей казалось, что накануне она выпила лишнего. В голове тяжесть, сознание мутное, настроение ушло в минус. Мало того, что попытка установить связь с планетой обернулась полным провалом, так еще и приснилось, «черт знает что». Подобные сны оглушают. После них весь день чувствуешь странное, если можно так выразиться, послевкусие. И оно не всегда бывает приятным. «У меня тоже не вышло», — Дэви, понимающе улыбнулась. «Ладно, зато выспались». «Одна неудача не показатель», — Алиса упрямо сжала губы. «Я буду пробовать ещё». «Похвально. Надеюсь, тебе повезёт». «А ты вот так просто сдашься?» «Нет», — помедлив, ответила Дэви, и морщинка между ее бровей стала глубже. «Знаешь, магия и все эти фантастические штуки... Я нутром чувствую, что это не мое. Убивать я все равно никого не стала бы, а для того, чтобы выносить мусор или драить уборные, к ксинергия не нужна». Она глубоко вздохнула. «Ну вот», — Высказалась, и на душе стало легче. «У меня много талантов, попробую свои силы в чем-то другом». «Не стоит рассказывать ей о сне», — решила Алиса. «А то подумает, что я свихнулась». Она погружалась в медитацию еще несколько раз. В этот день и на следующий, но результат оставался нулевым. Алиса чувствовала, что начинает потихоньку скатываться в унынье, Ее уже не радовали ни массаж, ни потерянные лишние килограммы, ни посвежевшее лицо, которое она теперь видела в зеркале. Вечером она легла на свою койку, отвернулась к стене и сказала, что на прогулку не пойдет. «Почему?» — удивилась Сиена. «Ты плохо себя чувствуешь?» «Нет». В ее голосе сквозила усталость. «Просто не хочу» но сегодня я собиралась показать вам книгохранилище. Экс-командор разрешил, вот и хорошо. Пусть Дэви сходит, она давно мечтала об этом. А мне без разницы, я все равно не умею читать. Атари растерянно заморгала и не нашла, что ответить. «Кажется, у нее депрессия», — сказала Дэви, когда они с Сиеной вышли из медблока. Такое случается, когда человеку с завышенными ожиданиями не удается сразу достигнуть цели. Это пройдет, если ей помочь. «Я ведь предупреждала, что будет трудно», — Атари задумалась. «Может предложить ей другое занятие? Освоить язык? Язык само собой», — перебила ее Деви. «Мы же не будем вечно ходить с нашлепками на висках и общаться с другими элатами при помощи переводчика». Да и умение читать пригодилось бы. Проблема в другом. Во время депрессии пропадает интерес и желание что-либо делать, даже то, что еще недавно вызывало восторг. Она с сомнением глянула на Сиену. «Вам вообще знакомо это состояние? Или телепаты всегда на позитиве?» Лицо исцеляющей застыло, но она ответила спокойно и сдержанно. «Разумеется, я знаю, что такое депрессия. В моей жизни случались события, после которых хотелось лишь одного — лечь и умереть. Поэтому не понимаю, как можно впадать в уныние из-за какой-то ерунды. Правда?» — Дэви даже остановилась. «Что произошло? Вы потеряли кого-то из близких?» «Неважно». Атари повернулась. Посмотрела ей прямо в глаза, и впервые за все время знакомства Дэви увидела в ней не сказочную фею, а женщину, много повидавшую, немало вытерпевшую и, в отличие от землянок, ничего не забывшую. «Все это в прошлом, пережито и отпущено. Давай вернемся к тому, чем можно помочь Алисе». «Ладно, Дэви поняла, что откровений сегодня не будет». «Думаю, лучше не переключать ее на что-то другое, а попробовать воодушевить, дать понять, что если получается у других, то однажды получится и у нее. Только давайте без вот этой скептической ухмылки. Она не вдохновляет. Скорее наоборот». «И что же, по-твоему, вызовет у нее состояние душевного подъема?» Сиена постаралась спрятать улыбку, а Лиенко — рассуждающая как заправский ксиолог, выглядела забавно. Примечание автора. Ксиолог — то же, что психолог. И так Мила пыталась сблизиться, общаться подружески на равных, как будто что-то давало ей повод считать себя частью этого мира. Но то, что она предложила, и правда имело смысл. «Как погуляли?» — без всякого интереса спросила Алиса, когда соседка вернулась. Дэви буквально распирала от желания поделиться хорошей новостью, но сюрприз есть сюрприз. Пришлось себя сдерживать. «Как обычно», — небрежно бросила она, — «жарко, душно, я вся взмокла. Всюду толпы полуголых парней с рельефными телами, и хоть бы кто посмотрел в мою сторону». Одно утешало. На прекрасную сиену они тоже смотрели, как на мебель. Лишь иногда вежливо кивали ей. Алиса слабо улыбнулась. «А библиотека?» «Ничего особенного». Деви распустила стянутые в хвост волосы и потрясла головой. «Книжки у них похожи на папки с файлами, листы не сшиты, не склеены, а скреплены гибким стержнем. И они не бумажные, скорее, из тонкого пластика. Если бы можно было что-то прочесть, впечатлений было бы больше, а так...» Зато удалось заглянуть в казармы. Знаешь, что они мне напомнили? Огромный плацкартный вагон с несколькими купе для офицеров. Выглядит неплохо. Одно непонятно, женщины и мужчины размещены вместе или все же по отдельности. Если кто-то желает с кем-то уединиться, неужели они делают это у всех на виду? Или тайком обжимаются по углам, как озабоченные подростки?» Спроси у Сиены. Алиса снова легла и отвернулась к стене. «И будь добра, приглуши свет». «Обязательно», — отозвалась Деви, поворачивая светорегулятор на минимум. И все же не удержалась. «Завтра Атария обещала показать нам нечто особенное. Просто невероятное» так что не вздумай опять отмазаться от прогулки или притвориться больной». Она замолчала, ожидая хотя бы какого-то всплеска эмоций, но соседка в ответ только сонно пробормотала. «Доброй ночи». Промелькнувшую на ее губах улыбку Деви, разумеется, не увидела. Идею показать Алиенкам тренировку на полигоне Альн Орен не одобрил, и Сиени пришлось настаивать. В конце концов, они сошлись на компромиссном варианте. «Атария» не позволяет своим подопечным подходить близко и не спускает с них глаз, а «Командор» присутствует на площадке в качестве дополнительной меры безопасности и заодно наблюдает, как идет усвоение необходимых бойцам навыков. Осталось выбрать тех, кто попадет под внеплановую проверку. «Возьму группу Крейдена», — решил Альн. «У него первогодки, но с хорошим потенциалом. Только не вздумай предупредить его, а то я тебя знаю». «Только не Крейдена», — хмыкнула Сиена. Этот белобрысый развязный офицер вызывал у нее смешанные чувства. С одной стороны, он был неплохим командиром и ксенергетом. С другой, уже почти год Крейден досаждал ей своим неуемным вниманием. Как только понял, что между ней и Альном все кончено, сразу решил занять освободившееся место в ее постели. Размечтался. «Он тебе не нравится?» Урен внимательно взглянул на нее, и Сиена была вынуждена признаться. «Нет, командор». «Потому что влюблен в тебя?» «Потому что он не ты», — хотела ответить она, но вместо этого усмехнулась. «Мне никогда не нравились наглость и самоуверенность. И блондины». Зрачки ально сузились, и она быстро отвела взгляд. Намек получился непроизвольный, но болезненный. «И все же это будет группа Крейдена», — сухо сказал командор. «Ничего личного, если что». Расчет оказался верным. Узнав, что сегодня они отправятся на полигон, Алиса мгновенно воспряла духом и оживилась настолько, что принялась засыпать сиену вопросами, на которые та едва успевала отвечать. «Подождите немного и сами все увидите», — не выдержала Атари. «Только не забудьте, в зоне повышенной опасности следует вести себя разумно и осмотрительно. Никаких глупых выходок, иначе это будет первый и последний раз. Вам ясно?» «Угу», — отозвалась Дэви. Она хотела добавить что-то еще, вероятно, очередную колкость, но посмотрела на Алису, на ее горящие нетерпеливым восторгом глаза и промолчала. Когда на аванпост опустились сумерки, они вышли из медблока и, обогнув казармы, направились в сторону полигона. Над площадкой, изолированной, по словам Сиены, мощными светоакустическими экранами, уже что-то сверкало. Алиса прибавила шагу и обогнала спутниц. «Стой!» — осадила ее Атари. «Запомни, первый иду я». На сам полигон заходить не стали. Поднялись на специальное сооружение, что-то вроде наблюдательной вышки, с которой было хорошо видно происходящее на площадке. Там же скучал высокий беловолосый красавец с обаятельной улыбкой, от которой У него на щеках появлялись симпатичные ямочки. Судя по форме бежевого цвета, это был офицер. «О, Сиена!» — ухмыльнулся он, лаская целительницу взглядом. «Вывела погулять своих зверушек?» «Не смешно, Крейден», — бросила она в ответ, радуясь тому, что алиенки не понимают их. «Почему ты не с группой? Отдал ее на растерзание Альну?» «Приказы командора не обсуждаются». Он откинул назад длинную челку, глубоко вдохнул и придвинулся ближе. «Пусть посмотрит ребят в деле. Я их хорошо обучил. А мы пока никаких «мы».» Сиена демонстративно отошла в сторону. «Я здесь с подопечными. Моя задача — следить за ними и отвечать на вопросы». «Ну и следи». Она почувствовала его у себя за спиной, ощутила затылком его дыхание, а затем горячую ладонь у себя на бедре. «Тише, не дергайся!» Голос мужчины оставался насмешливо спокойным. «Ты же не хочешь их напугать? Пусть наслаждаются зрелищем, а мы друг другом!» «Да пошел ты!» не удержалась от грубости Сиена, отталкивая его руку. К счастью, Алиса и Дэви ничего не замечали — целиком поглощённые тем, что творилось внизу. Она слышала их восхищенный шепот и изумлённые восклицания. Судя по матовым вспышкам и характерным гулким ударам, бойцы демонстрировали силовую защиту. Красивое зрелище. От него и правда невозможно отвести взгляд. Но если она начнет вырываться или врежет этому мерзавцу под дых, это не останется незамеченным как и ее унижение. А пальцы Крейдена уже весьма недвусмысленно рисовали окружности на ее ягодицах, приближаясь к ложбинке между ними. «Хватит ломаться!» — прошептал он, касаясь губами ее уха. «Орен все равно этого не оценит. Ему плевать на тебя, а мне нет. Давай возьмем палатку и уйдем за холмы», Проведем остаток ночи вдали от всех. «Отвали!» — прошипела она, дрожа от отвращения, не столько к мужчине, сколько к самой себе. Год воздержания давал о себе знать. Она жаждала прикосновений, и хотя разум отвергал происходящее, тело отзывалось на них. Крейден считывал ее состояние, даже не будучи телепатом. А еще он прекрасно знал, что устав запрещает применять способности против своих. И если она, нарушив запрет, нанесет ментальный удар, командор без колебаний встанет на сторону потерпевшего. «Ничего личного. Как бы не так. Ее подопечные были по-прежнему увлечены тренировкой». Только один раз Дэви мельком бросила взгляд через плечо, и тут же вновь повернулась к Алисе, которая что-то сказала ей и показала куда-то пальцем. Через мгновение послышался грохот, сопровождаемый короткими вскриками и ругательствами. Сиена с Крейденом, забыв обо всем, бросились к краю смотровой платформы и, схватившись за ограждение, глянули вниз. Зрелище было потрясающе во всех смыслах. Бойцы-ксинергеты, юноши и девушки в облегающих темно-коричневых костюмах с защитой, напоминавшей полицейские бронежилеты, и в шлемах, закрывавших верхнюю часть головы, творили на площадке удивительные вещи. Сперва Алиса и Дэвид думали, что им придется о многом спрашивать, но все было понятно и без объяснений. Хотя, с другой стороны, как не объясняй, Остается загадкой, как вроде бы обычные, похожие на людей существа из плоти и крови, ухитряются создавать настоящую магию буквально из ничего. На краю полигона стояло что-то вроде небольшой катапульты, в которую обслуживающий персонал закладывал крупные обломки скальной породы. По команде мужчина в темно-синей форме опускал рычаг, и каменная глыба взлетала в воздух, направляясь прямо на первогодков. Траектория каждый раз менялась, и тот, кто оказывался под ударом, поднимал вверх руки и накрывал себя и стоящих рядом одного-двух товарищей слабо мерцающим силовым щитом. Обломок врезался в него, отлетал в сторону и распадался на части — И от тех, кто стоял неподалеку, требовалась моментальная реакция, чтобы защитить себя и других. В перерывах между запусками бойцы в произвольном порядке менялись местами. Перемещаться и убегать во время атаки было опасно. Как предположила Алиса, можно не успеть среагировать или споткнуться, а валяющиеся под ногами обломки и упасть, вынуждая согруппников прикрывать неудачнику зад. Группа действовала четко и слаженно. Видно было, что ребята старались, ведь за ними наблюдал сам командор. Дэви сразу заметила возле катапульты знакомую фигуру с длинным металлическим жезлом в руках. Такого даже в сумерках ни с кем не спутаешь. Альн Орен единственный на этой базе был темноволосым. У всех остальных элатов, которых она до этого видела, волосы были светлыми, от пепельно-русых, и рыжеватых оттенков до яркого блонда, как у составившего им компанию офицера. Так и хотелось назвать их истинными арийцами, но сравнение получалось двусмысленным и не тянуло на комплимент. «Надо спросить у Сиены, почему брюнеты здесь такая редкость?» — подумала Дэви и машинально обернулась. Показалось ей или нет — но между Атари и тем офицером что-то происходило. В воздухе висело непонятное напряжение, но что-либо разглядеть она не успела. Алиса потянула ее за рукав и возбужденно зашептала. «Смотри, какой здоровенный! Неужели они и его отобьют?» В катапульту загружали глыбу величиной с конскую голову. Это если считать вместе с шеей. Дэви удивленно присвистнула и в глубине души посочувствовала первогодкам, которых ожидало настоящее испытание на прочность. Рычаг опустился, огромный камень взметнулся в небо и. Тут то все и случилось. Оказавшийся под ударом юноша, мастерски раскрыл энергетический щит, но, возможно, перестарался с мощностью или глыба была в трещинах. От соприкосновения с сияющей полусферой камень не отскочил и не распался на части, а взорвался множеством мелких осколков. Почти все среагировали как надо, кроме одной девушки. Замешкавшись на долю секунды, она слишком поздно выставила защиту, и острые кусочки камня оставили глубокие следы на ее руках и лице. Стоящие рядом согрупники при виде крови испуганно вскрикнули. Экскорасталта! Примечание автора. Нелесное определение чьих-либо умственных способностей. Дословно, безмозглая идиотка. Оценив ситуацию, сквозь зубы произнес белобрысый офицер. А исцеляющая, вместо того, чтобы спуститься и выполнить свои прямые обязанности, только вздохнула и осталась стоять на месте. До сих пор державшийся в стороне командор стремительно пересек площадку, направляясь к пострадавшей, и первогодки расступились, освобождая ему дорогу. Казалось, сейчас он сделает девушке замечание и отправит в медблок. Но командор резко взмахнул кадусом и ударил ее под колени так, что она рухнула на спину, нелепо взбрыкнув ногами, а потом надавил острым концом жезла ей на грудь, сделав похожей на пришпиленной булавкой насекомое, и что-то проговорил яростно и отрывисто, после каждого слова усиливая нажатие и заставляя несчастную хрипеть от боли. Остальные... Молча наблюдали за экзекуцией. Наконец, командор убрал кадус, толкнул девушку в бок, и она, перекатившись на живот, кое-как поднялась на четвереньки и встала. Никаких перерывов или походов в медблок. Орен вернулся к заряженной катапульте, дал знак, и тренировка продолжилась. «Это было жестоко», — Дэви нахмурилась. «Почему нельзя просто отругать?» публичное унижение еще никого не делало лучше и лояльнее. Алиса долго молчала, а потом, глядя на вспыхивающие над площадкой энергетические щиты, задумчиво проговорила. «Если бы что-то подобное произошло в другом месте в другое время, я бы разделила твое возмущение, но не сейчас. Эти юноши и девушки — будущие воины». Каким бы суровым ни был урок, который преподал командор, в бою противник поступит с ними намного жестче. «Так и есть», — удивленно глянув на нее, подтвердила Сиена. «Малейшая заминка во время сражения может стоить здоровья и жизни не только тому, кто допустил оплошность, но и его товарищам. Поэтому командор поступил правильно». «Одно подобное наказание запомнится лучше, чем сотня выговоров и замечаний». «Не путайте жесткость с жестокостью», — упрямо фыркнула Деви. «Она все-таки девушка, к тому же раненая». «Зато теперь у девушки меньше шансов стать мертвой», — возразила Атари. «Вы до сих пор думаете, что все это шутки? Идемте со мной». Пора окончательно развеять иллюзии. От полигона они направились к стоящим в отдалении за территорией аванпоста строгим рядам полукруглых каменных стен. Алиса и прежде замечала это необычное сооружение, но все время забывала спросить, для чего оно. «Это место памяти», — сказала Сиена. «Здесь хранятся останки тех, кто погиб, защищая САР. Кладбище Илатов напоминало обычный земной колумбарий, прямоугольные ниши в стене, пластиковые дверцы с прозрачными вставками. Когда включилась подсветка, стали видны находившиеся внутри небольшие железные цилиндры. Судя по всему, в них хранился прах и мелкие вещицы, принадлежавшие погибшим. Знаки отличия, украшения, разные безделушки. На каждой ячейке имелась табличка с надписью. Как пояснила Атари, на ней указывали имя, звание, дату рождения и смерти. И на каждой табличке сверкала с золотом семиконечная звезда. «Символ Солуса», — проговорила исцеляющая. «Звезда героя. Ее вручают за выдающиеся заслуги перед нашим народом либо посмертно, как последнюю дань уважения. Но здесь похоронены и те, кто при жизни удостоился чести носить на груди золотые звезды. Вот. Она коснулась одной из ячеек. Ветеран войны Эш. Знаменитый снайпер. Он и его друг Дерек выжили во время атаки на исследовательскую базу, и Эш стал первым, кому удалось выследить и уничтожить нескольких солдат противника. Он погиб 10 лет спустя. Дерек вышел в отставку. Тихо стареет где-то в столице, но распорядился, чтобы капсулу с его прахом поместили на стене памяти рядом с другом. Мы оставили для него свободную нишу. Сиена пошла дальше, разглядывая ячейки. «Мужчины, женщины... Посмотрите, сколько их!» «За 57 лет противостояния здесь собрано несколько сотен его жертв, начиная с тех первых 14, которые...» «Даже военными не были». «У вас принято сжигать тела?» спросила Алиса, пытаясь понять, где на территории аванпоста находится крематорий. «Вряд ли тесарийцы, словно язычники, складывали для умерших костры. Вокруг не росло ни одного дерева или куста, одни лишь высохшие колючки». «Нет», — Атари качнула головой. «Это была бы непозволительная трата ресурсов». Мы разрушаем тела умерших с помощью ксинергии, превращаем в мелкую пыль. Забавно, правда? Она вдруг усмехнулась. Живая энергия планеты служит для уничтожения и убийства. Но это вынужденная мера, возразила Дэви, рассматривая таблички. От трупов нужно избавляться, а врагам давать отпор, не только. Сиена помолчала, затем нехотя призналась. Ксинергию также используют, чтобы казнить преступников. Распрашивать об этом почему-то не хотелось, поэтому дальше они шли в полной тишине, чувствуя себя посетителями настоящего музея скорби. Многие ячейки были заполнены давно и успели запылиться так, что содержимое едва угадывалось, но встречались и совсем свежие. В одной из них за чистым и прозрачным стеклом рядом с капсулой лежал разноцветный многогранник, похожий на кубик для настольных игр. «Талисман на удачу!» — с горечью подумала Алиса. И отвернулась, чувствуя, как голова вновь наливается пульсирующей тяжестью. Они обошли почти все кладбище и, наконец, добрались до последней стены, стоящей особняком в стороне от прочих. В ней было всего восемь ячеек, судя по толстому слою пыли, довольно старых, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что внутри ничего нет. И снаружи ни табличек на дверцах, ни золотых звезд. «А здесь у вас кто?» — полюбопытствовала Деви и вдруг заметила, каким отрешенным и печальным стало лицо Сиены. Целительница подошла ближе, коснулась одной безымянной дверцы, провела кончиками пальцев по другой, оставляя след на стекле, дотронулась до третьей и замерла, склонив голову, словно беззвучно читала молитву, а потом повернулась к подопечным и тихо ответила: "Анонтар".